второй рассказ написанный мэтью Брефом, стряпчем с грейс и инсквер глава 1 мой прекрасный друг мисс клак положила перо я принимаюсь за него тотчас после нее по двум причинам во- первых потому что могу пролить необходимый свет на некоторые пункты до сих пор остававшиеся во мраке мисс вериндер имела свои тайные причины разойтись с женихом, и я был тому виной. Мистер Годфри Эблуайт имел свои причины отказаться от всяких прав на руку своей очаровательной кузины, и я открыл их. Во-вторых, уж не знаю, к счастью или к несчастью, но в тот период, о котором я теперь пишу, я сам оказался замешанным в тайну индийского алмаза. Я имел честь увидеть у себя в конторе иностранца с необыкновенно изящными манерами, который, бесспорно, был никем иным, как главарем трех индусов. Прибавьте к этому, что на следующий день я свиделся со знаменитым путешественником мистером Мертуэтом и имел с ним разговор о лунном камне, оказавший важное влияние на последующие события. Вот краткий перечень моих прав на то положение, которое я занимаю на этих страницах. Подлинная причина разрыва помолвки хронологически всему этому предшествовала и должна, следовательно, занять первое место и в настоящем рассказе. Озирая всю цепь событий с одного конца до другого, я нахожу необходимым начать свой рассказ со сцены, как ни странно это вам покажется, у постели моего превосходного клиента и друга, покойного сэра Джона Верендера. Сэр Джон имел свою долю, может быть, слишком большую долю, самых безвредных и симпатичных слабостей, свойственных человечеству. Среди этих слабостей упомяну об одной, относящейся к настоящему делу, о неопреодолимом нежелании, пока он находился в добром здоровье, написать завещание. Леди Верендеру употребила все свое влияние, чтобы побудить его выполнить свой долг. Пустил и я в ход свое влияние. Он согласился со справедливостью нашего взгляда, но дальше этого не пошел, пока с ним не приключилась болезнь, которая впоследствии свела его в могилу. «Тогда, наконец, за мной послали» чтобы выслушать решение моего клиента относительно завещания. Оно оказалось самым простым, какое я когда-либо выслушивал за всю свою юридическую карьеру. Сэр Джон дремал, когда я вошел в комнату. Он проснулся, увидев меня. «Как вы поживаете, мистер Бреф?» — спросил он. «Я буду очень краток, а потом опять засну». С большим интересом наблюдал он, как я вынимал перья, чернила и бумагу. «Вы готовы?» — спросил он. Я поклонился, обмакнул перо и ждал указаний. «Я оставляю все своей жене», — сказал Саржон. «Вот и все. Он повернулся на своей подушке и приготовился опять заснуть. Я вынужден был потревожить его. «Так ли я понимаю?» — спросил я. «Вы оставляете все свое имущество, которым владеете по сей день, в полную собственность леди Верендер?» «Да», — ответил сэр Джон. «Только я выразился гораздо короче. Почему вы не можете написать покороче и дать мне опять заснуть? Всё моей жене. Вот мое завещание». Его имущество находилось в полном его распоряжении и было двух родов. Земельная, я нарочно не употребляю технических выражений, и денежные. В большинстве случаев подобного рода я счел бы своим долгом просить моего клиента обдумать свое завещание. Но в данном случае я знал, что леди Верендер не только достойна безусловного доверия, все добрые жены этого достойны, но и оправдывает это доверие надлежащим образом, на что, насколько я знаю, прекрасный пол способна одна из тысячи. В десять минут завещание сэра Джона было написано и засвидетельствовано, а сам сэр Джон повернулся и продолжал прерванный сон. Леди Верендер вполне оправдала доверие, оказанное ей мужем. В первые же дни вдовства она послала за мною и сделала свое завещание. Ее понимание своего положения было настолько здраво и умно, что не было никакой надобности ей что-либо советовать. Ответственность моя началась и кончилась переложением ее указаний в юридическую форму. Не прошло и двух недель, как сэр Джон сошел в могилу, а будущность его дочери была обеспечена с любовью и умом. Завещание пролежало в моей конторе в несгораемом шкафу гораздо менее того времени, нежели мне хотелось бы. Уже летом 1848 года пришлось мне взглянуть на него опять при весьма грустных обстоятельствах. В то время, о котором я говорю, доктора вынесли бедный леди Верендер свой приговор, который в буквальном смысле можно назвать смертным приговором. Мне первому сообщила она о своем положении и пожелала пересмотреть свое завещание вместе со мной невозможно было лучше обеспечить положение своей дочери. Но с течением времени ее намерения наградить некоторых менее близких родственников несколько изменились, и стало необходимо прибавить три или четыре пункта к документу. Сделав это тотчас во избежании непредвиденных случайностей, я получил разрешение леди Верендер перенести эти последние инструкции во второе завещание. За свидетельствование второго завещания было описано мисс Клак, которая подписалась на нем в качестве свидетельницы. Относительно денежных интересов Рейчел Верендер второе завещание было слово в слово дубликатом первого. Единственное изменение коснулось назначения нового опекуна. После смерти леди Верендер я отдал завещание моему поверенному, чтобы он зарегистрировал его, как это у нас принято. Спустя три недели, насколько помню, пришли первые сведения о том, что происходит нечто необыкновенное. Мне случилось зайти в контору моего поверенного и друга, и я заметил, что он принял меня с большим, чем всегда, интересом. «У меня есть для вас новость», — сказал он. «Как вы думаете, что услышал я сегодня утром в «Доктор Коммонс? «Доктор Коммонс. Присутственное место, куда отдают духовное завещание и где всякий, кто захочет, может за небольшую плату ознакомиться с любым из них. Завещание леди Верендер уже спрашивали и рассматривали. Это действительно была любопытная новость. В завещании не имелось решительно ничего, возбуждавшего спор, и я не мог придумать, кому интересно его рассматривать. «А вы узнали, кто спрашивал завещание?» — спросил я. «Да». Клерк сказал это мне без малейшей нерешительности. Завещание рассматривал мистер Смолли из фирмы Skip и Смолли». Оно еще не было внесено в список. Стало быть, ничего не оставалось делать. Пришлось показать ему оригинальный документ. Он посмотрел его очень старательно и переписал к себе в записную книжку. «Имеете вы какое-нибудь понятие о том, Что ему было нужно? Я покачал головой. «Нет, но узнаю», — ответил я. «И сегодня же?» Я тотчас вернулся в свою контору. Если бы этот непонятный интерес к завещанию моей покойной клиентки проявила другая фирма, мне, быть может, стоило бы труда сделать необходимое открытие. Но на фирму «Скип и Смолли» я имел влияние, так что тут мне сравнительно легко было действовать. Мой собственный клерк, чрезвычайно способный и превосходный человек, был братом мистера Смолли, и по милости этой косвенной связи Скип и Смолли уже несколько лет подбирала падавшие с моего стола крохи, то есть те дела, которые попадали в мою контору и которые я по разным причинам не хотел вести лично. Мое профессиональное покровительство — Было в этом отношении довольно важно для фирмы. Я намеревался, если будет нужно, напомнить им об этом покровительстве в настоящем случае. Как только я вернулся в контору, я рассказал моему клерку о том, что случилось, и послал его к Скипу и Смолли со следующим поручением. Мистер Брефф приказал кланяться и сообщить вам, что он желал бы знать, почему господа Скип и Смолли нашли необходимым рассматривать завещание леди Верендер. Это заставило мистера Смолли тотчас же прийти в мою контору. Он признался, что действовал по инструкциям, полученным от клиента, а потом прибавил, что он не может сказать более, потому что нарушает данное им слово молчать. Мы порядком поспорили насчет этого. Конечно, был прав он, а не я. Сказать по правде, я был рассержен, у меня пробудилось подозрение, и я настойчиво стремился узнать больше. Кроме того, я отказался считать это тайной, веренной мне, и требовал полной свободы действий для себя. Более того, я захотел извлечь неоспоримые выгоды из своего положения. «Выбирайте, сэр», — сказал я мистеру Смолли, «между риском лишиться дел или вашего клиента, или моих». Согласен, что это совершенно неизвинительно. Деспотический нажим и ничего более. Подобно всем другим деспотам, я настоял на своем. Мистер Смолли сделал выбор без малейшей нерешительности. Он покорно улыбнулся и назвал имя своего клиента. Мистер Годфри Эблуайт. Этого было довольно. Мне не нужно было знать больше». Дойдя до этого пункта, в моем рассказе я должен посвятить читателя этих строк в содержание завещания леди Верендер. Говоря коротко по этому завещанию, Рэйчел Верендер не могла пользоваться ничем, кроме пожизненного дохода. Превосходный здравый смысл ее матери и моя положительная опытность освободили ее от всякой ответственности и предохранили от всякой опасности сделаться жертвой алочного и бессовестного человека. Ни она, ни ее муж, если бы она вышла замуж, не могли взять и шести пенсов, ни из земли, ни из капитала. Они могли жить в лондонском и йоркширском домах и иметь хороший доход. Вот и все. Когда я обдумал то, что узнал, я стал в тупик, что же мне делать. Еще и недели не прошло с того дня, как я услышал к моему удивлению и огорчению о помолвке мисс Верендер, я искренне восхищался ею и любил ее, и мне было невыразимо грустно услышать, что она решилась выйти замуж за мистера Готфри эблойта И вот теперь этот человек, которого я всегда считал лжецом с хорошо подвешенным языком, оправдал мое самое худшее о нем мнение и прямо открыл, что он женится с корыстолюбивой целью. Что ж такое, можете вы сказать, это делается каждый день. Согласен, любезный сэр, но приняли бы вы это с той же легкостью, если бы дело шло о вашей сестре. Первое соображение, которое должно было прийти мне в голову, состояло в следующем. Не откажется ли мистер Годфри Эблуайт от своей невесты после того, что узнал стряпчи по его поручению? Это целиком зависело от его денежных обстоятельств, о которых я ничего не знал. Если дела его были просто очень плохи, ему выгодно было жениться на мисс Рэчел ради одного только ее дохода. Если, с другой стороны, ему было необходимо срочно достать большую сумму к определенному сроку, тогда завещание леди Верендер достигло своей цели и не допустит ее дочь попасть в руки мошенника. В последнем случае мне не было никакой необходимости огорчать мисс Рэчел в первые же дни ее траура по матери, немедленно обнаружив перед ней истину. Но в первом случае промолчать значило способствовать браку, который сделает ее несчастной на всю жизнь. Мои сомнения кончились в той самой лондонской гостинице, где остановились миссис Эблайт и мисс Верендер. Они сообщили мне, что едут в Брайтон на следующий день и что какое-то неожиданное препятствие помешало мистеру Годфри Эблуайту сопровождать их, я тотчас предложил занять его место. Имея Рэйчел Верендер лишь в мыслях, еще можно было колебаться. Увидев ее лицом к лицу, я тотчас решил, что бы ни вышло из этого, сказать ей правду. Случай представился, когда мы вместе отправились на прогулку на другой день после моего приезда в Брайтон. — Могу ли я поговорить с вами? — спросил я. — О вашей помолвке. — Да, — ответила она равнодушно. — Если у вас нет ничего интереснее для разговора. — Простите ли вы старому другу и слуге вашей семьи, мисс Рэйчел, если я осмелюсь спросить, полюбили ли вы ходите вы замуж? — Я выхожу замуж с горя, мистер Бреф, надеясь на тихую пристань, которая сможет примирить меня с жизнью. «Сильно сказано». И под этими словами, вероятно, таится нечто, намекающее на роман. Но у меня была своя тема для разговора, и я не стал отклоняться, как мы, юристы, выражаемся, от основного русла. «Мистер Готфри Эблуайт вряд ли думает так, как вы», — сказал я. «Он-то, по крайней мере, женится по любви? Он так говорит, и мне кажется, что я должна ему верить». Он не женился бы на мне после того, в чем я ему призналась, если бы не любил меня. Задача, которую я сам себе задал, начала казаться мне гораздо труднее, чем я ожидал. «Для моих старых ушей», — продолжал я, — «очень странно звучит...» «Что странно звучит?» — спросила она. «Тон, каким вы говорите о вашем будущем муже». Доказывает, что вы не совсем уверены в искренности его чувства. Есть у вас какие-нибудь основания сомневаться в нем? Удивительная быстрота соображения помогла ей сразу подметить перемену в моем голосе или в моем обращении при этом вопросе. Перемену, показавшую ей, что я преследую какую-то свою цель в разговоре. Она остановилась, выдернула свою руку из моей руки и пристально посмотрела на меня. «Мистер Брефф», — сказала она, — «вы хотите что-то сказать о Годфри Эблуайте?» «Говорите». Я знал ее настолько, что, не колеблясь, рассказал ей все. Она опять взяла меня под руку и медленно пошла со мной. Я чувствовал, как рука ее машинально все крепче и крепче сжимает мою руку, и видел, как, по мере моих слов, сама она становится все бледнее и бледнее. Когда я кончил, она долго хранила молчание. Слегка потупив голову, она шла возле меня, не сознавая моего присутствия, поглощенная своими мыслями. Я не пытался ее отвлекать от них. Мое знание ее натуры подсказывало мне, как в других таких же случаях, что ей надо дать время прийти в себя. Мы прошли около мили, прежде чем Рэйчел очнулась от задумчивости — Она вдруг взглянула на меня со слабым проблеском прежней счастливой улыбки, улыбки, самой неотразимой из всех, какие я видел на женском лице. «Я уже многим обязана вашей доброте», — сказала она, «а теперь чувствую себя гораздо более обязанной вам, чем прежде. Если вы услышите, вернувшись в Лондон, разговоры о моем замужестве, тотчас же опровергайте их от моего имени». «Вы решились разойтись с вашим женихом?» — спросил я. «Можете ли вы сомневаться в этом?» — гордо возразила она, — «после того, что сказали мне». «Милая мисс Рэчел, вы очень молоды, и, может быть, вы встретите больше трудностей при выходе из этого положения, нежели вы ожидаете. Нет ли у вас кого-нибудь, я имею в виду даму, с кем вы могли бы посоветоваться?» «Нет». Я был огорчен. Я действительно был огорчен, услышав это. Так молодая и так одинокая, и так стойко переносила это. Желание помочь ей победило во мне сознание неловкости, которую я мог бы почувствовать при подобных обстоятельствах, и я высказал ей мысли, пришедшие мне в голову под влиянием минуты. В моей жизни мне приходилось давать советы бесчисленному множеству клиентов, И справляться с чрезвычайно щекотливыми обстоятельствами. Но это был первый случай, когда я должен был советовать молодой девушке, как освободиться от слова данного жениху. Совет, поданный мною, вкратце был таков: сказать мистеру Готфри Эблуайту, разумеется, наедине, что ей стала достоверно известной коростолюбивая цель его сватовства к ней, чтобы рак их после этого стал просто невозможен, и она предлагает ему на выбор — обеспечить себя ее молчанием, согласившись на разрыв помолвки, или иначе она будет вынуждена разгласить истинную причину разрыва. В случае же, если он вздумает защищаться или опровергать факты, она должна его направить ко мне». Мисс Верендер внимательно выслушала меня. Потом очень мило поблагодарила за совет и ответила — что ей невозможно последовать ему. «Могу я спросить», — сказал я, — «какое препятствие имеется к этому?» Она, видимо, колебалась, а потом со своей стороны задала мне вопрос. «Что, если бы вас попросили высказать мнение о поведении мистера Готфри Эблуайта?» — сказала она. «Как бы вы назвали его?» «Я назвал бы его поведением низкого обманщика». «Мистер Бреф, я верила этому человеку». Я обещала быть женой этого человека. Как могу я сказать ему, что он низок? Что он обманул меня? Как могу я обеславить его в глазах света после этого? Я уронила себя в собственном своем мнении, думая о нем, как о будущем муже. Сказать ему сейчас то, что вы советуете, значит сознаться перед ним в собственном унижении. Я не могу этого сделать». «Стыд не будет иметь никакого значения для него, но этот стыд будет нестерпим для меня». Тут обнаружилась одна из замечательных особенностей её характера. Крайнее отвращение ко всему низменному, уверенность в том, что она всем обязана самой себе, могут поставить ее в фальшивое положение и скомпрометировать во мнении всех друзей. До этого я немного сомневался, приличен ли данный мною совет, но после ее слов я уверился, что это самый лучший совет в ее положении и, без всяких колебаний, стал опять уговаривать ее последовать ему. Она только покачала головой и опять повторила свои доводы. «Но, дорогая мисс Рэйчел», — возразил я, — «невозможно объявить ему о разрыве, не приводя для этого никаких резонов». «Я скажу, что передумала обо всем и нашла», что для нас обоих лучше расстаться. И ничего кроме этого? Ничего. Подумали вы, что он может сказать со своей стороны? Он может сказать, что ему угодно. В душе моей толпились странные, противоречивые чувства кречел, когда я оставил ее в этот день. Она была упряма. Она была неправа. Она была интересна, она была удивительна, она была достойна глубокого сожаления. Я взял с нее обещание написать мне, как только у нее будет что сообщить, и вернулся в Лондон в чрезвычайно тревожном состоянии духа. В вечер моего возвращения, когда еще не могло прийти обещанное письмо, я был удивлен посещением мистера Эблуайта-старшего, сообщившего мне, что мистер Годфри получил отказ и принял его в этот же самый день. С моей точки зрения, простой факт, заключавшийся в словах, подчеркнутых здесь мною, объяснил причину согласия мистера Готфри это так же ясно, как если бы он признался в ней сам. Ему нужна была большая сумма денег и нужна к известному сроку. Доход Рэчел мог помочь во всем другом, но не в этом — И вот почему Рэчел освободилась от него, не встретив ни малейшего сопротивления с его стороны. Если мне скажут, что это простое предположение, я спрошу в свою очередь, какое другое предположение объяснит, почему он отказался от брака, который доставил бы ему богатство на всю остальную жизнь. Радость, испытанная мною при счастливом обороте, омрачилась тем, что произошло во время моего свидания со стариком Эблуайтом. Он приехал, разумеется, узнать, не могу ли я объяснить ему странный поступок, мисс Верендер. Бесполезно говорить, что я никак не мог доставить ему нужных сведений. Досада, которую я возбудил в нем, и раздражение, вызванное недавним свиданием с сыном, заставили мистера Эблуайта потерять самообладание. И лицо его, и слова убедили меня, что мисс Верендер, Найдет в нем безжалостного человека, когда он приедет к ней в Брайтон на следующий день. Я провел тревожную ночь, соображая, что мне теперь делать. Чем кончились эти размышления и как они оправдали моё недоверие к старшему мистеру Эблуа, это уже рассказано. Насколько мне известно, в надлежащем месте этой добродетельной особой мисс Клак. Мне остается только добавить к ее рассказу, что мисс Верендер нашла спокойствие и отдых, в которых она, бедняжка, сильно нуждалась в моем доме в Хэмпстеде. Она сделала нам честь, остановившись у нас погостить продолжительное время. Жена моя и дочери были ею очарованы, а когда душеприказчики избрали нового опекуна, я почувствовал искреннюю гордость и удовольствие при мысли, Что моя гости и мое семейство расстались добрыми друзьями. Глава 2 Теперь мне остается сообщить те дополнительные сведения, какие мне известны о лунном камне, или, говоря правильнее, о заговоре индусов. То немногое, что остается мне сказать кажется, я уже говорил об этом все-таки довольно важно по своему примечательному отношению к событиям, ожидающим нас впереди. Через неделю или дней через десять после того, как мисс Верендер оставила нас, один из клерков вошел в мой частный кабинет с карточкой в руке и сообщил мне, что какой-то господин ждет внизу и желает со мной говорить. Я взглянул на карточку. Там стояла иностранная фамилия, уже ускользнувшая из моей памяти. Под фамилией были написаны по-английски слова, которые я запомнил очень хорошо. «Рекомендован мистером Септимусом Люкером». Дерзаясь такого человека, как мистер Люкер, осмелившегося рекомендовать кого-то мне, до того удивило меня, что я с минуту сидел молча, спрашивая себя, не обманули ли меня мои глаза. Клерк, заметив мое удивление, счел нужным поделиться со мной результатом своих собственных наблюдений над иностранцем, ожидавшим внизу. «Этот человек замечательной наружности, сэр, такой смуглый, что все мы в конторе приняли его за индуса или кого-нибудь в этом же роде». Мысленно связав мнение клерка с обидной для меня строчкой на карточке, которую я держал в руке, я тотчас подумал, что рекомендации мистера Люкера и посещение иностранца относятся к лунному камню. К удивлению моего клерка, я решился немедленно принять господина, ждавшего внизу. В оправдание высшей степени непрофессиональной жертвы, принесенной мною любопытству, позволяю себе напомнить каждому, кто будет читать эти строки, что ни один человек в Англии, по крайней мере, не мог бы притязать на более тесную связь с историей лунного камня, нежели я. Полковник Герн Касл доверил мне план, составленный им, чтобы избегнуть смерти от руки мстителей. Я получал письма полковника, периодически сообщавшие, что он жив. Я писал его завещание, в котором он отказывал лунный камень мисс Верендер. Я уговорил душеприказчика не отказываться от возложенной на него обязанности, поскольку этот алмаз может оказаться драгоценным приобретением для его семьи. Наконец, я преодолел нерешимость мистера Френклина Блэка и уговорил его отвезти алмаз в дом леди Верендер. Думаю, что никто не сможет опровергнуть мое право больше всех интересоваться лунным камнем. В ту же минуту, как мой таинственный клиент был введен в комнату, я почувствовал внутреннее убеждение, что нахожусь в присутствии одного из трех индусов, вероятно, начальника. Он был тщательно одет в европейскую одежду. Но смуглого цвета лица, длинной, гибкой фигуры, серьезной и грациозной вежливости обращения — было достаточно, чтобы обнаружить его восточное происхождение для всякого наблюдательного взгляда. Я указал ему на стул и попросил сообщить, что привело его ко мне. После первых извинений, в самых отборных английских выражениях, в том, что осмелился побеспокоить меня, индус вынул небольшой сверток, обернутый золотой парчой, сняв эту и еще другую обертку из какой-то шелковой ткани, Он поставил на стол крошечный ящичек и шкатулочку, красивой богато выложенную драгоценными камнями по эбеновому дереву. «Я пришел просить вас, сэр», — сказал он, — «дать мне взаймы денег, а это я оставлю вам в залог». Я указал на его карточку. «Вы обратились ко мне по рекомендации мистера Люкера?» — спросил я. Индус поклонился. «Могу я спросить, почему сам мистер Люкер не дал вам денег?» «Мистер Люкер сказал мне, сэр, что у него нет денег». «И он посоветовал вам обратиться ко мне?» Индус, в свою очередь, указал на карточку. «Так здесь написано». Краткий и точный ответ. «Будь лунный камень у меня, я твердо уверен, этот восточный джентльмен убил бы меня без малейшего колебания» и в то же время, за исключением упомянутого неприятного маленького обстоятельства, должен сказать, что это был поистине образцовый клиент. Может быть, он не пожалел бы моей жизни, но он сделал то, чего никто из моих соотечественников не делал никогда. Он пожалел мое время. «Мне жаль, — сказал я, — что вы побеспокоились явиться ко мне. Мистер Люкер ошибся, послав вас сюда». Мне поручают, как и другим людям моей профессии, давать деньги взаймы, но я никогда не даю их людям, неизвестным мне, и под такой залог, как ваш. Совершенно не пытаясь, как это сделали бы другие, уговаривать меня поступить против моих правил, индус еще раз поклонился и завернул свою шкатулку в обе обертки, ни слова не говоря. Он встал, этот удивительный убийца, Встал в ту самую минуту, как я ответил ему. «Будете ли вы снисходительны к иностранцу, разрешив мне один вопрос?» — сказал он, — прежде чем я уйду. Я поклонился со своей стороны. Только один вопрос на прощание, а мне задают их обычно пятьдесят. «Предположим, сэр, что вы дали бы мне денег взаймы», — сказал он. «В какой именно срок я должен был бы вернуть их вам?» «По обычаю нашей страны», — ответил я, — «вы были бы обязаны вернуть долг, если бы захотели, через год, день в день». Индус отвесил мне последний поклон ниже прежнего и вдруг бесшумно вышел из комнаты. Это произошло в одно мгновение. Он выскользнул тихой, гибкой, кошачьей походкой, которая, признаюсь, немного испугала меня. Как только я пришел в себя настолько, чтобы начать думать, я вывел одно ясное заключение по поводу непонятного гостя, удостоившего меня своим посещением. Лицо, голос и обращение его во время нашей беседы были так сдержаны, что казались непроницаемыми. Но было одно мгновение, когда он все-таки дал мне заглянуть под эту маску. Он не выказывал ни малейшего признака интереса ни к чему, и сказанного мною, пока я не упомянул, в какой срок должник обязан вернуть взятую им суду. Только тогда он взглянул мне впервые прямо в лицо. Из этого я заключил, что он задал мне этот последний вопрос с особой целью. У него был особый интерес услышать мой ответ. Чем дольше размышлял я о нашем разговоре, тем сильнее подозревал, что принесенная шкатулка и просьба о займе были простым предлогом, пущенным в ход для того, чтобы проложить путь к последнему вопросу, заданному мне. Уверовав в справедливость такого заключения, я постарался сделать дальнейший шаг и угадать причину прихода индуса. Тут мне как раз принесли письмо от самого Септимуса Люкера. Он просил у меня прощения в выражениях противно-раболепных и уверял меня, что может все объяснить удовлетворительным для меня образом, если я удостою его личной встречи. Еще раз пожертвовав делами для простого любопытства, я назначил ему свидание в моей конторе на следующий день. Мистер Люкер оказался во всех отношениях гораздо ниже индуса, Он был такой пошлый, такой безобразный, такой раболепный, что его не стоит подробно описывать на этих страницах. Вот сущность того, что он мне сказал. Накануне своего визита ко мне этот изящный джентльмен удостоил своим посещением мистера Люкера. Несмотря на его европейский костюм, мистер Люкер тотчас узнал в своем госте начальника трех индусов, которые, как помнит читатель, надоедали ему, шатаясь около его дома, так что ему пришлось подать на них в суд. Сделав это изумительное открытие, он пришел к заключению, признаюсь довольно естественному, что индус непременно принадлежит и к шайке тех трех людей, которые завязали ему глаза, заткнули рот и отняли у него расписку банкира. В результате он оцепенел от ужаса и твердо уверовал, что пришел его последний час. Индус со своей стороны хранил вид совершенно незнакомого человека. Он вынул маленькую шкатулочку и обратился к мистеру Люкеру с точно такой же просьбой, с какой обратился ко мне. Желая поскорее избавиться от него, мистер Люкер тотчас ответил, что у него нет денег. Тогда Индус попросил его назвать «человека», которому было бы лучше и целесообразнее обратиться за займом. Мистер Люкер ответил, что лучше и целесообразней в подобных случаях обращаться к стряпчему, пользующемуся хорошей репутацией. Индус попросил его назвать человека такой репутацией, такой профессии, и мистер Люкер назвал «меня» по той простой причине, что, будучи крайне перепуган, он ухватился за первое припомнившееся ему имя. Потлил с меня градом, сэр», — заключил этот несчастный. «Я сам не знал, что говорю. Надеюсь, вы не поставите мне этого в вину, сэр, принимая во внимание, что я был перепуган до смерти?» Я довольно любезно извинил этого человека. То был кратчайший способ освободиться от него. Когда он собрался уходить, я задержал его, чтобы задать один вопрос. Не спросил ли индус чего-нибудь примечательного в ту минуту, когда уходил из дома мистера Люкера? Да, индус спросил мистера Люкера как раз о том, о чем, уходя, он спросил и меня. Что означало это? Объяснение мистера Люкера не помогло мне. Собственная моя сообразительность, к которой я прибег, не помогла мне. В тот вечер я был приглашен на обед и пошел к себе наверх переодеться, отнюдь не в приятном расположении духа. Я не подозревал, что дорога к себе наверх окажется для меня в данном случае дорогой к открытию. Глава третья. Главным лицом среди гостей, приглашенных к обеду, оказался мистер... Мэртуэт. Когда он вернулся в Англию после всех своих странствований, общество очень заинтересовалось этим путешественником как человеком, прошедшим через множество опасных приключений и избавившимся от них как бы для того, чтобы рассказывать о них. Теперь он объявил, что намерен снова вернуться на арену этих подвигов и проникнуть в области совершенно еще неизведанные. такое Великолепное равнодушие к опасностям, которым он готов был вторично подвергнуть свою жизнь, подняло ослабевший был интерес к культу этого героя. Теория вероятности была явно против возможности нового спасения для него. Не каждый день удается вам встречаться за обедом с замечательным человеком и чувствовать, что скоро вы услышите известие об его убийстве когда мужчины остались в столовой одни, я оказался поблизости от мистера Мертуэта. Стоит ли упоминать, что, будучи сплошь англичанами, все гости, как только присутствие дам перестало их стеснять, пустились в разговоры о политике? В отношении этого всепоглощающего национального фетиша я один из самых нетипичных англичан, когда-либо живших на свете. Разговор о политике, как правило, кажется мне самым скучным и бесполезным из разговоров. Взглянув на мистера Мертуэта, когда бутылка обошла первый раз вокруг стола, я увидел, что и он, по-видимому, разделяет мой образ мыслей. Он делал это крайне осторожно, со всяким уважением к чувствам своего хозяина, но тем не менее было верно то, что он собирается вздремнуть. Мне пришло в голову попытаться разогнать его сон разговором о лунном камне, и, если это удастся, посмотреть, что он думает о новом осложнении индусского заговора, происшедшем в прозаической обстановке моей конторы. «Если я не ошибаюсь, мистер Мертуэт», — начал я, — «вы были знакомы с покойной леди Верендер и как будто заинтересовались странными событиями» кончившимися пропажей лунного камня. Знаменитый путешественник сделал мне честь тотчас очнуться от своей дремоты и осведомиться, кто я таков. Я сообщил ему о моих отношениях к семье Гернкаслов, не забыв упомянуть и о том странном положении, которое я занимал относительно полковника и его алмаза. Мистер Мертуэт повернулся на своем стуле так чтобы оставить за своей спиной всю компанию и консерваторов и либералов и сосредоточил все свое внимание на мистере Бреффе, простом стряпчем, жительствующем на Грейс-Инн-Сквер. «Слышно ли было что-нибудь за последнее время об индусах?» — спросил он. «У меня есть все основания полагать, что один из них имел вчера свидание со мною в моей конторе», — ответил я. Мистеру Мерту это не так-то легко было удивить, но этот мой ответ совершенно поразил его. Я рассказал, что случилось с мистером Люкером и что случилось со мною, точь в точках описал выше. Ясно, что прощальный вопрос индуса имел какую-то цель, прибавил я. Почему ему так хотелось знать, в какой срок должник обязан заплатить свой долг? «Возможно ли, что вы не понимаете причины, мистер Бреф?» «Стыжусь своей глупости, мистер Мертуэт, но не понимаю». «Знаменитому путешественнику захотелось исследовать до самого дна глубину моей глупости. «Позвольте мне задать вам один вопрос», — сказал он. в каком положении находится сейчас заговор, имеющий целью похищения лунного камня?» «Не могу этого сказать», — ответил я. Заговор индусов для меня тайна. Заговор индусов, мистер Бреф, тайна для вас только потому, что вы никогда не смотрели на него серьезно. Давайте разберем его с вами вместе с того времени, как вы составили завещание полковника Гернкасла и до той минуты, когда индус пришел к вам в контору. В вашем положении семейного юриста может оказаться очень важным, чтобы вы могли если это понадобится для интересов мисс Верендер, иметь ясное понимание всего дела. С этой точки зрения скажите, что вам интереснее. Подойти постепенно к пониманию побудительных причин индусов. Или вы хотите, чтобы я избавил вас от хлопот самостоятельного логического анализа и сразу сообщил вам, что сам думаю? «Бесполезно говорить, что я вполне оценил практически смысл первого из двух предложений и выбрал именно его». «Очень хорошо», — сказал мистер Мертуэд. «Коснемся прежде всего возраста трех индусов. Могу поручиться, что все они кажутся одних лет. Решите сами, не показался ли вам посетивший вас индус в самой цветущей поре жизни? Вы думаете, ему нет и сорока лет?» Я и сам так думаю. Скажем, что ему нет еще сорока лет. Теперь оглянитесь на то время, когда полковник Герн Кастл приехал в Англию, и когда вы были втянуты в план, придуманный им, для сохранения своей жизни. Я не заставлю вас считать годы. Я только скажу. Ясно, что эти индусы по своим годам должны быть преемниками тех трех индусов, заметьте, мистер Брефф, Все брамины самой высокой касты, которые последовали за полковником сюда. Очень хорошо. Эти наши индусы пришли на смену тем, что были здесь прежде них. Если бы речь шла только об этом, дело не представляло бы особого интереса. Но они сделали больше. Они сменили собой ту организацию, которую их предшественники установили в этой стране. Не пугайтесь. Я не сомневаюсь, что эта организация, по нашим понятиям, самое пустое дело. Она заключается в том, чтобы иметь в распоряжении деньги, пользоваться услугами англичан того подозрительного сорта, которые ведут в Лондоне загадочную жизнь, и, наконец, опираться на сочувствие тех немногих из своих соотечественников, которые ведут разнообразные дела в этом большом городе. Вы видите, что в этом нет ничего опасного. Но об этом стоит знать, потому что, может быть, мы найдем случай обратиться впоследствии к этой скромной маленькой индусской организации. После всех этих объяснений я задаю вам вопрос и жду, что ваша опытность ответит мне на него. Как вы думаете, какое событие дало индусам первую возможность захватить «Алмаз»? Первая возможность, ответил я, была дана им смертью полковника Герн Кастла. Я полагаю, что им стала известна его смерть. Разумеется? Итак, вы говорите, эта смерть дала им первую возможность. До того времени Лунный Камень хранился в кладовой банкира. Вы придали законную форму завещанию полковника, оставлявшего драгоценность своей племяннице. Завещание было предъявлено обычным порядком. Как юристы и без труда догадались, что именно индусы могли, по совету англичан, предпринять после этого? «Взять копию с завещания из доктор Коммонс сказал я. «Именно. Тот или другой из подозрительных англичан, о которых я упомянул, достал для них копию. Из этой копии они узнали, что лунный камень был завещен дочери леди Верендер, и что мистер Блэк-старший, или человек, выбранный им, должен был отдать его в ее руки. Согласитесь, что все необходимые сведения о таких людях, как леди Верендер и мистер Блэк, очень легко получить. Единственное затруднение для индусов состояло в том, чтобы решить, когда им сделать попытку похитить алмаз. Во время ли изъятия его из банка или позднее, когда его повезут в Йоркшир, в дом леди Верендер? Второй способ, очевидно, был безопаснее. И вот вам объяснение появления индусов, переодетых фокусниками, во фризинголе. Бесполезно говорить, что лондонская организация держала их в курсе всех событий. Для этого достаточно было двух человек. Один должен был следить за тем, кто направился в банк из дома мистера Блэка. Другой, вероятно, угостил пивом слуг в доме мистера Блэка и узнал от них домашние новости. Таким простейшим способом они узнали, что мистер Фрэнклин Блэк был в банке, что он единственный человек, поехавший оттуда к леди Верендер. Что потом произошло в результате этих сведений, вы сами, вероятно, помните так же хорошо, как и я. Я вспомнил, как Фрэнклин Блэк заметил чью-то слежку за собой на улице, как он вследствие этого ускорил время своего приезда в Йоркшир на несколько часов и как, по милости Превосходного Совета старика Беттериджа, отдал алмаз во Фрезенголский панк раньше, чем индусы предполагали увидеть его в Йоркшире. До сих пор все было совершенно ясно. Но поскольку индусы не знали о принятых предосторожностях, Как могло случиться, что они не сделали ни единого покушения на дом леди Верендер, в котором должен был, по их мнению, находиться алмаз, за все то время, какое прошло со дня приезда Френклина Блэка до дня рождения Рэчел? Предложив этот вопрос мистеру Мертуэту, я счёл нужным добавить, что слышал о мальчике, о чернилах и обо всем остальном, и что объяснение, основанное на теории ясновидения, неубедительно для меня. И для меня также, — ответил мистер Мертуэт, — ясновидение в данном случае просто проявление романтической стороны индусского характера. Для этих людей окружить утомительное и опасное задание в чужой стране элементами чудесного и сверхъестественного, значит освежить и успокоить душу. Согласен, что это совершенно непонятно для англичанина. Их мальчик, несомненно, субъект чувствительный к гипнотическому влиянию, и под этим влиянием он, несомненно, откликался на то, что чувствовал человек, гипнотизировавший его. Я изучил теорию ясновидения, и мне не удалось установить, чтобы практические ее проявления заходили далее этого пункта. Индусы смотрят на этот вопрос иначе. Индусы считают своего мальчика способным видеть предметы, невидимые для их собственных глаз, и, повторяю, в этом чуде они находят источник нового интереса для достижения цели, объединяющей их. Я упоминаю об этом только как о любопытной черте человеческого характера, совершенно новой для нас. При розысках, которыми мы теперь занимаемся с вами, нам нет сейчас никакого дела до ясновидения, месмеризма и всего прочего, во что трудно поверить практическому человеку. Цель моя — проследить индусский заговор шаг за шагом и вывести заключение рациональными способами из естественных причин. Успел ли я до сих пор удовлетворить ваше любопытство? «Без всякого сомнения, мистер Мертуэт. Но я с нетерпением жду рационального объяснения той трудности, о которой сейчас вас спросил». Мистер Мертуэт улыбнулся. «Объяснить ее легче всего», — сказал он. «Позвольте мне для начала признать, что ваше объяснение дела было совершенно правильно. Индусы без сомнения не знали, что именно сделал мистер Фрэнклин Блэк с алмазом, потому что они совершили свою первую ошибку в первый же вечер приезда мистера Блэка в дом его тётки. «Первую ошибку?» — повторил я. «Конечно!» Ошибка их состояла в том, что они допустили Габриэля Беттерича застать их на террасе вечером. Однако они сами тут же увидели свою ошибку, потому что, как вы опять сказали, имея много времени в своем распоряжении, Они не подходили к дому несколько недель после этого. «Но почему, мистер Мертуэт? Вот что хотел бы я знать. Почему?» «Потому что ни один индус, мистер Бреф, не станет подвергать себя бесполезному риску. Пункт, написанный вами в завещании полковника Гернкасла, сообщил им, Неправда ли, что лунный камень переходит в полную собственность мисс Верендер в день ее рождения? Очень хорошо. Скажите мне, как разумнее поступить людям в их положении? Сделать ли попытку похитить алмаз, пока он находится у мистера Френклина Блэка, когда стало ясно, что он что-то подозревает и сумеет перехитрить их, или подождать, пока алмаз будет в руках молодой девушки, который с невинной радостью будет надевать эту великолепную вещь при всяком возможном случае. Может быть, вам требуется доказательство правильности моих слов? Пусть поведение индусов послужит вам этим доказательством. Они появились в доме, переждав все эти недели, в день рождения мисс Верендер и были вознаграждены за свое терпение созерцанием лунного камня на платье мисс Верендер. Когда позднее в этот вечер я услышал историю полковника и Алмаза, я был так уверен в исключительной опасности, какой подвергался мистер Фрэнклин, индусы непременно напали бы на него, если бы он вернулся в дом леди Верендер один, а не в обществе других людей, и так сильно был убежден в еще худшей опасности предстоящей мисс Верендер, что посоветовал последовать плану полковника, и уничтожить значение камня, разбив его на отдельные куски. Его необыкновенное исчезновение в ту ночь, сделавшее совет мой бесполезным и совершенно опровергнувший индусский заговор, и дальнейшие действия индусов, приостановленные на следующий день заключением их в тюрьму, как мошенников и бродяг, известны вам так же хорошо, как и мне. Здесь кончается первое действие заговора прежде чем идти дальше? Могу ли я спросить, насколько объяснение мое удовлетворительно для практического человека? Нельзя было отрицать, что он прекрасно разрешил для меня трудный вопрос. И по милости своего знания им индусского характера, и еще потому, что ему не пришлось, как мне, думать о сотне других завещаний после смерти полковника Герн Кастла. Итак, продолжал мистер Мертуэтт. Первая возможность, представившаяся индусам захватить алмаз, была для них потеряна в тот же день, когда их посадили во фрезенголскую тюрьму. Когда же представилась им другая возможность? Другая возможность представилась, как я могу доказать, когда они еще сидели в тюрьме. Он вынул свою записную книжку и раскрыл ее, прежде чем продолжать свой рассказ. В те дни. Я гостил у моих друзей во Фризенголе. И за два дня до того, как индусов освободили, это было, кажется, в понедельник, тюремный смотритель пришел ко мне с письмом. Какая-то миссис Маккан, у которой они снимали квартиру, принесла это письмо в тюрьму для передачи одному из индусов. А самой миссис Маккан принес это письмо утром в дом почтальон. Тюремные власти заметили, что штемпель на письме был... «Лембецкий», и что адрес, хотя и написанный правильным английским языком, как-то странно не соответствовал принятому у нас обычаю адресовать письма. Распечатав письмо, они увидели, что оно написано на иностранном языке, индусском, как они справедливо предположили. Ко мне они пришли для того, чтобы я перевел им это письмо. Я скопировал в моей записной книжке И подлинник, и мой перевод. Оба они к вашим услугам». Он подал мне развернутую книжку. Прежде всего был скопирован адрес письма. Он был написан сплошной фразой, без знаков препинания «Трем индусам, живущим у дамы, называющейся Маккан во Фрезенголе в Йоркшире». Затем следовал индусский текст А английский перевод стоял в конце и заключался в следующих таинственных словах. «Именем правителя ночи, который восседает на Сайге, руки которого обнимают четыре угла земли, братья, обернитесь лицом к югу, приходите ко мне на улицу многошумную, спускающуюся к грязной воде». Причина этому та. Мои собственные глаза видели это. На том письмо и кончалось. Не было ни числа, ни подписи. Я подал его обратно мистеру Мертуэту и признался, что этот любопытный образчик индусской корреспонденции поставил меня в тупик. «Я могу объяснить вам первую фразу», — сказал он, «а поведение индусов объяснит остальное». Бог Луны представлен в индусской мифологии четвероруким божеством, сидящим на Антилопе, а один из его титулов Правитель ночи. Здесь есть что-то подозрительно похожее на косвенный намек на лунный камень. Теперь посмотрим, что сделали индусы, когда тюремные власти вручили им письмо. В тот самый день, как их освободили, они тотчас отправились на станцию железной дороги и заняли места в первом же поезде, отправлявшимся в Лондон. Мы все очень жалели во Фризенголе, что над дальнейшими поступками индусов не было установлено тайного наблюдения. Но после того, как леди Верендер отпустила сыщика и остановила дальнейшее следствие о пропаже алмаза, никто уже не мог ничего предпринять в этом деле. Индусам дана была воля ехать в Лондон. Они в Лондон и поехали. Что потом мы узнали, мистер Брефф? «Они стали надоедать мистеру Люкеру», — ответил я, шатаясь около его дома в Лэмбете. «Вы читали о том, как мистер Люкер обратился к судье?» «Да». «Если вы припомните, он упомянул об иностранце, служившем у него, которого он только что уволил, заподозрив его в покушении на воровство. Он думал также, что этот иностранец действовал заодно с индусами, надоедавшими ему». Вывод, мистер Бреф, напрашивается сам собой и относительно того, кто написал индусам письмо, поставившее вас сейчас в тупик, и о том, какую восточную драгоценность этот служащий покушался украсть у мистера Люкера. Вывод, как сам я поспешил сознаться, был достаточно ясен, чтобы его еще раз разъяснять. Я никогда не сомневался, что лунный камень, попал в руки мистера Люкера именно в тот промежуток времени, о котором упоминал мистер Мертуэт. Единственный вопрос для меня в том, как могли индусы узнать об этом. Сейчас и этот вопрос, по-моему, самый трудный, получил разрешение, как и все остальные. Хотя я и юрист, я почувствовал, что мистер Мертуэт проведет меня с завязанными глазами по самым последним извилинам лабиринта, которым вел меня до сих пор. Я сделал ему этот комплимент, и он любезно его принял. «Доставьте и вы, в свою очередь, мне одно сведение», — попросил он. «Кто-то отвез лунный камень из Йоркшира в Лондон, и кто-то получил за него деньги, а то бы он не был в руках мистера Люкера. Известно ли уже, кто это сделал?» «Насколько мне известно, еще нет». Была какая-то улика, не так ли, указывавшая на мистера Годфри Эблуайта. Мне сказали, что он знаменитый филантроп, это уж прямо говорит против него. Я искренне согласился с мистером Мертуэтом. В то же время я почувствовал себя обязанным сообщить ему — бесполезно писать здесь, что я не назвал имени мисс Верендер — что мистер Годфри Эблуайт оправдался от всякого подозрения на основании показаний такого лица, за правдивость которого я мог поручиться». «Очень хорошо», — спокойно произнес Мертуэт. «Предоставим времени разъяснить это дело. А пока, мистер Бреф, мы должны вернуться к индусам. Путешествие их в Лондон кончилось тем, что они сделались жертвой другой неудачи». Потерю второй возможности похитить алмаз следует, по моему мнению, приписать хитрости и предусмотрительности мистера Люкера, недаром занимающегося прибыльным и старым ремеслом лихаимства. Поспешно отказав своему служащему, он лишил индусов помощи, которую их сообщник мог бы оказать им, впустив их в дом. Поспешно перенеся лунный камень к своему банкиру, Он озадачил заговорщиков, прежде чем они смогли составить новый план обокрасти его. Откуда догадались индусы о том, что было им сделано, и как они успели захватить расписку банкира, события слишком свежие для того, чтобы стоило о них распространяться? Достаточно сказать, что они узнали, что лунный камень опять ускользнул от них и был отдан под общим названием «драгоценные вещи», в кладовую банкиру. «Какую же третью возможность, мистер Бреф, предвидят они для захвата алмаза, и когда наступит она?» Когда этот вопрос сорвался с его губ, я догадался, наконец, «Для чего индус приходил ко мне вчера?» «Вижу», — воскликнул я, «индусы уверены, так же, как и мы, что лунный камень заложен и им непременно нужно знать самый ранний срок выкупа залога, потому что именно тогда-то алмаз и будет взят от банкира. Я предупредил вас, что вы сами сообразите все, мистер Бреф, если только дать вам возможность догадаться. Через год после того, как лунный камень был заложен, индусы будут подстерегать третью возможность похитить его. «Мистер Люкер сам сказал им, сколько времени им придется ждать, и вы своим уважаемым авторитетом подтвердили истину слов мистера Люкера. Когда, по вашему предположению, алмаз попал в руки займодавца?» «В конце июня», — ответил я, — «сколько мне помнится. А теперь 1848 год. Очень хорошо». Если неизвестное лицо, заложившее лунный камень, может выкупить его через год, алмаз будет в руках этого человека в конце июня 1849 года. В те дни я буду за тысячи миль от Англии и английских новостей. Но, может быть, вам стоило бы записать число и постараться быть в Лондоне в это время? «Вы думаете, что случится что-нибудь серьезное?» — спросил я.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 Гости встали и разошлись по комнате, а мы поднялись наверх к дамам. Я записал число, и, может быть, не худо закончить рассказ, переписав сюда заметку. Июнь 1849 года. Ожидать известий об индусах в конце этого месяца. Сделав это, я передаю перо, на которое не имею более права тому, Кто должен писать после меня?